Глава 9. Распятие. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Эти слова апостола Павла представляют собой один из самых ранних манифестов христианской веры соблазн креста, о котором Павел говорит и в другом месте, был тем камнем преткновения, о которой разбивались попытки ранней церкви обратить христианство иудеев. Но и для язычников крест, орудие позорной казни, был отнюдь не вдохновляющим символом. Массовое обращение язычников в христианство началось после того, как будущий император Константин Великий в 312 году, готовясь к битве с правителем Италии Максентием, увидел в небе составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста с надписью "Сим победишь". Константин приказал изобразить крест на знаменах своих солдат и, несмотря на численные преимущества противника, одержал над ним победу. На следующий год Константин издал знаменитый Миланский эдикт, по которому христианство получало свободу, и с этого момента началось победоносное шествие христианской церкви по всей тогдашней икумени. Главный же символ христианства крест стал и символом обновленной империи. Именно с тех пор получили распространение художественные изображения креста с распятым на нем Христом или без него. Кресты стали изготавливать из золота, серебра и других драгоценных металлов, украшать драгоценными камнями. Сегодня мы видим кресты на куполах храмов, внутри храмов на стенах и сводах, на груди епископов и священников. Благодаря столь широкому распространению крестов, облагороженных при помощи живописи, инкрустации и других художественных средств, Из визуальной памяти человечества практически исчез их первоначальный прототип деревянный крест, к которому гвоздями прибивали живого обнаженного человека, чтобы сделать его смерть позорной, долгой и мучительной. Современный человек, выходя из города, не видит крестов, с висящими на них трупами людей страшные фотографии столетней давности, на которых запечатлены распятые на крестах женщины, жертвы геноцида армян, далеко не всем известны, да и сам этот геноцид продолжают отрицать потомки тех, кто его развязал. Во многих странах смертная казнь запрещена, а там, где она разрешена, она, как правило, не совершается публично. В древности дело обстояло иным образом, и распятие было широко распространенным способом казни, применявшимся к особо тяжким преступникам. О нем говорят многие литературные источники, а также сохранившиеся артефакты. Изданный в 2015 году подборка выдержек из древних авторов, посвященных теме распятия, содержит 341 цитату из греческих, римских, иудейских и иных источников.